Аркадий Беленков, «Черновик чувств», роман, «Звезда», 1996 год, номер 8. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Наталья Беленкова-Яблокова, Аркадий Беленков, его «Черновики и книги». Старая история, тюрьма, цензура, эмиграция, неопубликованные рукописи, преждевременная смерть. Можно разделить на пятерых, и каждому достанется по трагедии. А если все это досталось одному человеку? Родиться в России с умом и талантом. В 22 года быть арестованным за первый роман. Быть приговоренным к восьми годам лишения свободы. Получить еще двадцать пять лет за то, что продолжал писать в лагере. Провести в ГУЛАГе в общей сложности двенадцать с половиной лет. Почти столько же, будучи освобожденным, бороться с цензурой. Бежать на Запад. Через два года умереть в Америке, не дожив до сорока девяти лет. Выпустить при жизни одну книгу и несколько статей. Остальное посмертно. Кажется, мы попали в область скучной арифметики. Но человек этот не скучал. Уж очень неподходящими были для этого обстоятельства его жизни. Скучать было некогда. Он все время торопился, спешил догнать вырванные из его жизни годы. При этом всегда выбирал пути потруднее. Писал, невзирая на моду сезона. За письменным столом проводил по 12-14 часов в сутки. Компромиссу предпочитал конфликт. Жил, преодолевая сердечную недостаточность, и в больницах провел намного больше часов, чем в консерватории или на выставках. Был он общителен, любил встречаться с людьми и знакомить их друг с другом. Был заботлив и вспыльчив, всегда безукоризненно одет, быстро в движениях, слегка сутуловат, по-старинному вежлив, говорят, чем-то похож на Грибоедова. Знакомьтесь, это Аркадий Викторович Беленков. Аркадий Беленков обратил на себя внимание книгой Юрий Тынянов, написанный им после того, как он вернулся из заключения в 1956 году. Как и тысячи его современников выпущенных на свободу. Он начинал заново. За те годы, что он отсутствовал, литературная жизнь страны не стояла на месте. Хотя и подцензурная она развивалась. В писательском мире была установлена своя иерархия ценностей, было известно, кто есть кто. Поэтому появление Беленкова с его Юрием Тыняновым явилось совершенной неожиданностью. На первый взгляд эта книга была посвящена разбору исторических романов Тынянова. Так ее воспринимали в издательстве «Советский писатель» и в Лити. За номером А-09-255 она была подписана в печать и в 1960 году вышла в свет но читатели догадались, что Беленков рассматривал проблемы, имеющие отношение не столько к историческому роману, сколько к современности. Между автором и читателями, жившими с ним в то же время в той же стране, оба обстоятельства чрезвычайно важны для нормального литературного процесса, установился своеобразный код. Он пишет о самодержавном злодее, а они читают о Сталине. Он о реакции, а они о советской власти. Он о поражении декабрьского восстания, а они о попытках задушить оппозицию. Помню, как первый раз читал я книгу Аркадия Беленкова Юрий Тынянов. Передо мной спокойно лежал на столе сильнейший обвинительный акт против советской консервативной идеологии, против социалистического. «Реализма в литературе и искусстве, против кастрации философской мысли, против обязательной узаконенной лжи», писал Донатов в зарубежном журнале «Посев» в 1968 году. Многие считали, что Беленкову удалось обойти цензуру, потому что он сумел уподобить советский режим дореволюционному, он с этим не соглашался о бывании грозном надо говорить только как о предшественнике сталина советская история это новая глава в русской истории из которой взяты только негативные черты определяя специфику творчества тынянова прозаика беленков писал о неразделимости методов ученого и художника тоже можно сказать и об особенности письма самого Беленкова. В его Тынянове сосуществовали логическая система доказательств, как и полагается всякому научному исследованию, и образная система убеждения, признанная отличительным качеством художественной литературы. Это и было тем Беленковским приемом эзопового языка, который помог обойти пристальное внимание цензуры и установить взаимопонимание с читателем. В 1961 году за эту книгу Беленков был принят в Союз писателей СССР. В 1965 году вышло второе, увеличенное на одну треть издание Юрия Тынянова. Многие стали называть это издание новой книгой. Теперь автор еще более отдалился от исследований академического типа и приблизился к новому жанру в научной литературе, который даже издательские чиновники стали называть «литературоведческим романом». Возможности второго прочтения усилились. На втором издании, конечно, есть номер главлита, Но это не значит, что оно было разрешено. Книга проскочила через цензорские канцелярии, непрочитанной. В редакции забыли поставить исправленное и дополненное. Юрий Тынянов был по замыслу автора первой книгой из трилогии о разных типах художников. Такой, который лоялен к власти. Такой, который сдался и тем самым погубил свой талант и такой, который сопротивляется насилию сверху. Второй книгой трилогии стала "Сдача и гибель советского интеллигента" Юрий Олеша. Проблема сдавшегося художника здесь решается на современном материале и соотнесена с историей развития всей советской литературы. На эту книгу под более скромным названием Юрий алеша был заключен договор с издательством искусства. Ее выход в свет намечался сначала в 1965 году, а потом был перенесен на 1966. На протяжении этих лет политический климат в стране неуклонно менялся к худшему. Издательство боялось печатать книгу в том виде, как она была написана, и, несмотря на многочисленные переделки, сделанные автором в процессе редактирования в 1968 году, расторгла договор. Все же читатели получили некоторые представления о книге, прочитав два отрывка из трех в журнале «Байкал» Улан-Удэ, 1968 год, номер один, номер два. Третьего не было. В литературной газете появились разгромные статьи, в которых автору и редакции Байкала доставалось за волюнтаризм. По тем временам, политический термин, без редактуры, перемен или сокращений. Книга была издана посмертно в 1975 году в Мадриде. В 90-е годы неоднократно поднимался вопрос О переиздании ее в России. Когда книга была написана, она представляла собой новые слова в литературоведении, давала принципиально новую оценку развития советской литературы от расцвета к упадку, вводила новый предмет исследования, сдавшегося интеллигента, капитуляцией погубившего свой талант, была новым жанром в литературоведении. Сам Беленков определял свою новую манеру письма как жанр литературы ведческой лирики. В его научном исследовании доминировали черты художественного произведения — образность, метафоричность, лирические отступления, ирония. Предмет исследования — член Союза писателей, живший в Лаврушинском переулке, становился всего-навсего прототипом разложившейся советской интеллигенции. В настоящее время подобные раскованные книги почти норма. Беленков был обокраден временем, судьбой, людьми. Пока шли переговоры об издании книги об Олеше, Беленков работал над третьей частью трилогии «Судьба и книги Александра Солженицына» о не сдавшемся писателе. В судьбе авторы и герои его книги много общего. Оба сидели, в одно и то же время, на Лубянке, и один и тот же следователь издевался над ними. А после вынесения приговора они оказались в одном лагере, том самом, который описан в одном дне иван Денисовича. Но выяснили они все это много позже, при личной встрече в Москве, к концу периода оттепели когда их обоих перестали печатать. Более подробно об этом рассказано в «Звезде» 1991 год номер 9 и в канадском журнале «Современник» 1975 год номер 28-29. Убедившись в невозможности печататься в своей стране, Беленков в 1968 году бежал через Югославию на запад и получил политическое убежище в Соединенных Штатах Америки. В среде западной интеллигенции в конце 60-х годов судьба Солженицына вызывала большой интерес. Беленков читал о нем лекции и вел семинары в американских университетах, делал передачи для радиостанции «Свобода». Все эти выступления были своеобразными устными черновиками его будущей книги на Западе в новом журнале номер 93 за 1968 год. Опубликованы его непроизнесенные речь на обсуждении романа Солженицына «Раковый корпус», имевшем место в Москве в 1967 году, а также очерк «Александр Солженицын и больные ракового корпуса», в котором он обрушивается на прохвостов доносчиков и других охранников Отечества, препятствующих развитию русской литературы. Так же требовательно, как и к советской интеллигенции, Беленков относился к западной. Всего через несколько месяцев после того, как он был принят в члены пен-клуба, он обращается оттуда с резким письмом «Западная интеллигенция, советская оппозиция», и «Свобода, которой угрожает смерть» 1969 год, в котором резко критикуют готовность либеральной интеллигенции Запада сотрудничать с советской властью. В январе 1970 -го года Беленков принял участие в международной конференции по цензуре, состоявшейся в Лондоне, где сделал два доклада. Они вошли в стенограмму конференции, вышедшую отдельной книгой «The Soviet Sensorship» с посвящением его памяти, 1973 год. На конференции по инициативе Беленкова писатели-невозвращенцы решили создать журнал, отражающий не проблемы эмиграции, а интересы советской оппозиции. Журналу дали название Новый колокол и выбрали Беленкова главным редактором. В 1972 году за границей уже без Беленкова, вместо журнала вышел сборник с тем же названием. Он был переиздан в 1994 году в России издательство Весть. В сборник включены черновики незаконченных книг Беленкова об Ахматовой и Солженицыне, рассказ Побег и статья «Страна рабов, страна господ», вызвавшая бурную полемику среди литераторов русского зарубежья. Загадочным пятном в биографии Аркадия Беленкова оставалась история с его юношеским романом «Черновик чувств». О том, что роман с таким названием существовал, я узнала от самого Беленкова в самом начале моего с ним знакомства. «Марианна» — прототип героини романа — Сообщила мне его содержание. Друзья Беленкова рассказали о том, как они слушали чтение романа и как боялись, что автора за него посадят. После девяносто -го года я приезжала в Россию и пыталась найти дело Беленкова в архивах КГБ, надеясь, что в нем обнаружится черновик чувств. Но то ли я не за те ниточки дергала, то ли не была достаточно настойчива, я ничего не добилась». И вдруг, в октябре 1995 -го года, «Река времени» потекла вспять. Газета «Русская мысль» в Париже опубликовала протоколы допросов Беленкова, предоставленные Файману работниками ФСБ. Из этой публикации стало ясно, что черновик чувств сохранился. Спустя некоторое время в Центральном архиве ФСБ мне была вручена самодельная книжка в зеленой матерчатой обложке с портретом автора, и подлинным именем героини — «Черновик чувств». Мне также была предоставлена возможность ознакомиться со следственным делом Аркадия Викторовича Беленкова. Теперь история «Черновика чувств» складывалась в цельную картину. Когда Аркадий Беленков учился в литературном институте, он разработал литературную теорию «Необарокко», противопоставив ее как «социалистическому реализму», так и формализму. Роман «Черновик чувств» название Михаила Михайловича Зощенко был его дипломной работой. Руководитель Виктор Шкловский. Этим романом Беленков проверял свою теорию. Главные его персонажи — Аркадий и Марианна. Их имена совпадают с именами реальных людей. Аркадий — автор романа, Марианна — девушка, в которую он был влюблен. Место действия — Москва. Время действия — первая половина 1941 года. Действия как такового в романе почти нет, но прослежено развитие чувств молодых людей и приведено много высказываний об искусстве и литературе. По теории Необарокко в ткань повествования можно ввести абстракцию или вымысел с таким же правом, как и реальные вещи. Аркадий переплел рукопись в зеленую рогожу, придав ей вид книги, и с надписью, объяснением любви, преподнес Марианне. Одной из форм неофициальной литературной жизни в сороковые годы были чтения «Устный предшественник сам издат». Свой экспериментальный роман Беленков многократно читал на созданном им литературном кружке. Если судить по материалам следственного дела, роман прослушали по крайней мере 250 человек. Поведением, интересами, даже манерой одеваться, Аркадий отличался от типичного советского человека. Последствия не замедлили сказаться. Исключение из комсомола, арест, конфискация романа и других произведений, нарочитая внесоциальность романа литературный кружок вне стен института, неоднократные отказы подтверждать наследствие антисоветские высказывания своих знакомых. Все это привело к тому, что в 1944 году Аркадия Беленкова присудили к восьми годам лишения свободы. Роман был конфискован и считался пропавшим. Неожиданно уже после возвращения Беленкова из лагеря Ему принесли несколько тоненьких школьных тетрадочек, исписанных мелким почерком, рукописную копию черновика чувств. Кто-то хранил роман все эти страшные годы. Аркадий бегло просмотрел его, нашел незрелым и сжег. Упрямый роман еще раз напомнил о себе после первых выступлений Беленкова в зарубежной печати и по радио «Свобода». Литературная газета в 1968 году напечатала фильетон «Аркадий Беленков выбирает Воронью Слободку», в котором, в доказательство постоянной враждебности Беленкова советскому строю, цитировался роман «Черновик чувств». В 1993 году упоминание о черновике чувств возникло снова. В журнале «Культура и свобода» 1993 год, номер 3-4, была опубликована рецензия 1944 года на «Черновик чувств», написанный Лацисом, одновременно с Беленковым, учившимся в Лит-институте. В рецензии доказывается, что Беленков — пошляк, эпигон и потребитель, и приведено столько цитат из романа, и так подробно рассказан сюжет, что если бы не найденный подлинник, она в какой-то степени восполнила бы его предполагаемую утрату. Решаясь публиковать роман, отвергнутый самим автором, я нарушаю его завет. Беленков относился к своим работам чрезвычайно ответственно, и текст Черновика ни печати, ни прочтению посторонними лицами не подлежал. Особенно прискорбно, Что вопреки моему запрету, отрывки из романа были опубликованы в независимой газете в 1996 году, уже после того, как полный текст романа был найден. По праву наследства, какое бы то ни было решение о публикации или не публикации романа принадлежит только мне. По моему глубокому убеждению, роман 50-летней давности нельзя рвать на части. Это фрагмент неофициальной русской литературы советской эпохи, к которому нужно бы относиться более бережно, как того требуют и законы морали, и правила научных публикаций. Монтеррей, Соединенные Штаты Америки, 1996 -й.